Глава девятнадцатая Мира готовилась к операции основательно. Мы вернулись ненадолго в имперский Нижний Новгород, где она потратила полдня на покупки. Когда вернулась и показала свои приобретения, то я про половину вообще не поняла, что это вообще, если бы не ее объяснение. В числе прочего был стеклорез, какие-то присоски, отмычки. Настоящий набор профессионального взломщика. Вдобавок ко всему, подруга повесила на пояс привычные ножны с кинжалом или, скорее, кортиком. Когда часы в нашей квартире пробили полночь, Рыжая сообщила, что в мире, который я еще по привычке называла «штаб-квартиры мрака», уже два часа ночи. Чтобы было надежнее, я решила все-таки нырять при помощи воды, потому что при моих перемещениях, которые я недавно освоила, нить возврата почему-то возникала далеко не всегда. Я в деталях вспомнила балкон особняка, и спустя секунду мы оказались там. Мирра тут же присела и дернула меня за руку, чтобы я последовала ее примеру. На корточках она подползла к балконной двери, легла на пол и заглянула в щель под жалюзи, а потом махнула мне рукой. «Глянь, там кое-что видно. Я готовилась вырезать стекло. Но, похоже, мы можем нырнуть прямо туда, чтобы не оставлять следов. Я подползла к ней. Действительно, даже в рассеянном жалюзи лунном свете можно было разглядеть зал для собраний. Там, где раньше на паркете отплясывали каблучки дам в шикарных платьях, теперь стояли ряды кресел. Сцену отсюда не было видно, но и так понятно, что я наблюдала типичный зал для общекорпоративных собраний. «Не вопрос. Держись», — сказала я, и, воспользовавшись резонансом своей женити, переместилась в зал. Оказавшись на полу между креслами, мы замерли, вслушиваясь в малейшей шорохе. Но в здании было тихо, как в гробу. Сирена тоже вроде не завыла. Тихо, на цыпочках, мы вышли в коридор. Слава богу, дверь была не заперта. Окон там не было». Так что Мира включила фонарик и дала второй мне. «И куда теперь?» – прошептала я. «Смотря что ты хочешь найти. Кабинет администрации, скорее всего, на самом верхнем этаже». Спокойно ответила она. Я вслушалась в свои ощущения и вдруг явно поняла, что вот именно сейчас мир опять разделится. Появится еще одна ветвь времени. Новая версия Вселенной». Они всегда возникали в момент моих ключевых решений. В одной я пойду вверх искать бумаги, в другой, видимо, вниз. Закрыв глаза, я как будто мысленно перенеслась в обе чуть дальше текущего момента. Результат был совершенно разным и везде обещавшим увлекательное развитие событий, насколько хватало моего видения. Но вниз меня тянуло сильнее. Там было правильнее. «В подвал!» – заявила я. «Как скажешь!» – Мира пожала плечами. Она дошла до схемы здания на стене. Все-таки противопожарные правила были плюс-минус одинаковые во многих цивилизованных мирах. И ткнула пальцем. «По парадной лестнице я бы не стала шастать. Она по центру здания, и, скорее всего, внизу, возле входа, будет пост охраны. Тут есть боковая запасная лестница». «А найдёт в подвал?» «Не знаю. Тут схема только этого этажа. Проверим». До первого этажа мы добрались без приключений, но ниже прохода не было. Лестница здесь заканчивалась. «Уверена, что тут вообще есть подвал?» – спросила Мира. «Я ни в чём не уверена. Чисто интуиция». На первом этаже тоже было тихо, но ближе ко входу коридор делал поворот, Так что есть ли дальше ресепшн или пост охраны, было неясно. Мира уверенно прошла вперёд, освещая фонариком стены, пока снова не наткнулась на план эвакуации. «Лестниц вниз нет. Вообще!» — сообщила она через несколько секунд. Я подошла ближе. «А это что?» Я показала пальцем на странный квадратик возле центрального входа. Слишком мал, даже для туалета. «Дворницкая? Ну, там швабры хранить», — предположила мира «Прямо возле парадной лестницы? Там, где начальство всё ходит. Да и смысл делать отдельный значок для коморки. Тут ромб какой-то нарисован. Похоже, на две стрелки вверх-вниз. Ну, пойдём проверим». Мы дошли до изгиба, повернули и... Оказались прямо перед небольшой стойкой, из-за которой на нас растерянно уставились два охранника. Мысли в голове понеслись, как пули из автомата. Нужно сделать что угодно, чтобы они не нажали тревожную кнопку. Атаковать на такой дистанции было невозможно. Нужно подойти ближе. — Ой, простите, — произнесла я на французском, кокетливо улыбаясь, так как пользоваться переводом «рыжий» времени не было, и при этом продолжила идти вперёд. «Вы нас не выпустите? Нас случайно по ошибке заперли в одном из кабинетов. Только сейчас удалось чудом выбраться». «Десять шагов. Пять. Четыре». Отсчитывала я про себя. Конечно, этот бред их не убедил, но заставил задуматься. Они пока не чувствовали во мне опасности, и этого было достаточно. Один из них вышел из-за стойки и пошел навстречу. «Плохо, очень плохо… Тревожная кнопка, если она вообще тут есть, под рукой второго, до которого теперь четыре шага… Не успеть…» «Кто вы, сеньорина?» – спросил охранник на итальянском. Я его понимала кое-как, в основном благодаря французскому, но Рыжая переводила его слова почти синхронно. «Мы из хозяйственного отдела». Тут я уже попыталась выдать итальянский по подсказке Рыжий, подходя к нему вплотную. «Могу я увидеть ваши пропуска, сеньорины?» По его глазам было видно, что он спросил это чисто формально. Охранник был настороже Всех сотрудников он наверняка знал в лицо. «Мирра, покажи ему наши пропуски». Сказала я на итальянском, надеясь, что она поймёт, если не суть, то причину, зачем я отправила к ней охранника. Интенсивно жестикулируя, как настоящая итальянка, я пошла к стойке, экспрессивно описывая ситуацию. «Представляете, сеньор, мы заработались и не услышали, как кто-то запер кабинет. Дёргаем дверь и не можем выйти!» Мой напор всё-таки их несколько дезориентировал. Тот, что вышел вперёд, действительно оказался возле Мирры, а второй увлечённо слушал меня. «Рыжая!» Выдохнула я и расслабилась. Моё тело внезапно как-то быстро одним прыжком оказалось сидящим на стойке, а нога с небольшого размаха влетела охраннику в шею, нокаутировав его с одного удара. Я тут же обернулась к мире «Нужно ли спешить на помощь?» Но первый охранник отвлёкся на меня и несмотрительно оказался к моей напарнице спиной, так что она просто быстро ударила ему стопой под колени и тут же добавила двумя руками по затылку. «Ну, сколько-то минут у нас есть, пока они не придут в себя. Но очень немного», — с сомнением произнесла она. «Мне нужно было слезть со стойки, и я предпочла это сделать со стороны стола охраны». Оперлась рукой, не глядя, куда попала ладонь, и с ужасом поняла, что точно вляпалась в какой-то пульт. Как только мои ноги коснулись пола, во дворе завыла сирена. «Ламьердо Дель Торо!» — воскликнула Мира. «Ты что наделала?» «В лифт!» — крикнула я. Отсюда я уже разглядела, чем были двери таинственного помещения, куда мы так стремились попасть. Мы подбежали к лифту. Я нажала на кнопку вызова, очень надеюсь что тот не отключен на ночь. С тихим «дзынь» двери открылись. Мира первой заскочила внутрь, глянула на панель и воскликнула. «Он не идет наверх?» «Нам в подвал!» — крикнула я и нажала одну из всего двух возможных кнопок. Вниз. «С ума сошла? Тут сейчас охраны будет, как муравейники!» Именно поэтому у нас не будет второго шанса узнать, что там. Сбежать мы всегда успеем. Дверь лифта открылась в угрюмый коридор, полностью выложенный белым больничным кафелем. Тут было светло и очень тихо. Сирена словно осталась в другом мире, так что я уверенно побежала вперед. Двери со стеклянными вставками располагались по правой стороне, и за первой же справа тоже горел свет. Недолго думая, Я распахнула створку и сразу увидела ее. Машина времени стояла не в центре зала, как было бы логично, а у дальней стены. И была ограждена небольшим заборчиком, будто экспонат в музее. Справа от нее располагался металлический стол с двумя небольшими странными устройствами. Слева стояли закрытые металлические шкафы. а в центре лаборатории светилось какое-то кольцо из толстой стеклянной трубы, облепленное кучей датчиков. Сейчас на нем явно ставили эксперимент. На приборной панели мигали лампочки и шумели вентиляторы. «Простите, а вы кто?» Раздался голос справа от меня. Я быстро повернулась. В дверях в смежное помещение застыл худощавый очкарик в замызганном белом халате. «Экскурсия!» Нам тут показывают, что где у вас находится. Быстро нашлась я. Только тут я поняла, что обращался он ко мне по-русски. — Ночью? А где ваш сопровождающий? — растерянно спросил он. — Так вы будете нашим экскурсоводом? — улыбнулась я. — Я? Вы что-то напутали... Он замер на полуслове, потому что его шея коснулся холодный металлический кортик Мирры. «Нет, я никогда ничего не путаю. Я буду спрашивать, а вы отвечать. Понятно?» «Прошу вас, не убивайте!» – прошептал бледный, как привидение, ученый. «Если вы будете хорошим экскурсоводом, то не пострадайте. Обещаю!» – кивнула я. «Что за устройство у стены?» «Они для перемещения в третьем временном измерении», — пролепетал он. Я подошла к машине времени. «В третьем? Вот это?» «О, нет, я говорил об устройствах справа на столе, а это первая неудачная версия. Неудавшийся эксперимент. Побочный эффект, так сказать». Голос ученого стал чуть смелее. Все-таки, когда отягощенные знаниями люди начинают что-либо объяснять из своей области, то всегда увлекаются и чувствуют себя увереннее. «Поясните», — приказала я. «Мы разрабатывали прибор, позволяющий выйти за пределы двумерного времени. Понимаете, многие считают, что оно вытянуто в линию, и что перемещаться по нему можно только вперед, как мы все делаем естественным образом». Но основатель нашего института, господин Финстернис, в своих работах убедительно доказал двухмерность времени. Это не прямая, а как минимум плоскость, где линии времени ветвятся и переплетаются, являя собой все возможные варианты развития событий. — У нас нет на это времени! — перебила его Мирра. — Ты ошибаешься! — твердо возразила я. — Именно за этим мы и пришли. Продолжайте! — Господин Финстернис предположил, что где два измерения, там может быть и третье, но долгие годы нам не удавалось сделать аппарат, способный это продемонстрировать. Для начала мы хотели продемонстрировать именно двумерность. Результатом стал вот этот монстр у стены, что способен непредсказуемо переноситься на временной плоскости. А с третьим измерением все никак не выходило, но потом мы поняли, в чем было дело». Двумерное время не плоскость, а цилиндр. Второе измерение не бесконечно, оно свернуто. И выход в третье измерение возможно только на ось этого цилиндра. И тогда произошел прорыв. Мы создали генератор, способный вывести локальную область пространства вне плоскости времени. «Который из них?» Я подошла к столу. «Первый. Это третий прибор. Финальный». «Левая, первая, не совсем удачная модель. У неё не хватало энергии достать до самого центра, но она дала нам надежду, и мы храним её как память о нашем тернистом пути». «А где второй?» «Ну надо же было что-то испытать. Он теперь вне времени», – удивлённо пояснил учёный. В коридоре раздались голоса и топот. «Мира, ко мне!» – крикнула я. а сама схватила со стола один из приборов. Он, зараза, оказался очень тяжелым, как ведро воды, не меньше. «Бери второй», — приказала я подруге, кое-как взяла ее под руку и потянулась к нити, оставшейся на втором этаже. И только тут поняла, что из подвала через толщу земли я ее не чувствую Времени уже не было». Дверь распахнулась, и за ней показались люди, экипированные, как бойцы спецназа, в касках и полной защите. Мой пульс подскочил и застучал в висках, как два пулемета. Второе сердце тоже включилось в работу. Я срочно представила себе нашу квартиру в Нижнем, такой, какой я ее помнила утром, когда мы только одевались, готовясь к визиту в этот мир». И нырнула, пользуясь своей странной энергией, что всегда была готова прийти на помощь в минуты опасности. Вместо озного перехода опять был разряд. Для Миры это оказалось неожиданностью, и она упала на колени, а я устояла. В нижнем неожиданно оказалось утро, хотя я была уверена, что должна была еще быть глубокая ночь. «Ну и что мы такое сперли? Я ничего не поняла», — спросила Мира, — аккуратно поставив прибор на пол и поднимаясь на ноги. «Я тоже не во всё врубилась. Почти интуитивное решение», — согласилась я. «Ты не помнишь, какой из них тестовый, а какой работающий?» — спросила я, глядя на два похожих устройства на полу. «Я брала левый, который давал неполноценный результат. Только вот я не поняла, что это за результат. Что значит оказаться вне времени?» У меня есть предположение. Кажется, я видела его в работе. Только это нужно показать, а не объяснить. Так, не сейчас. Дай отойти от адреналина. Я ж до конца не была уверена, что нам удастся сбежать. Я тоже. Улыбнулась я. Сумасшедшая. Правильно тебя в клинике держали. Фыркнула Мира. У нас кофе есть? Неа. Yeah. «Когда пойдёшь в кафешку внизу, захвати мне тоже», — ответила я. Она даже не возмутилась, но дверью хлопнула крепко. Спустя минут пятнадцать она вернулась. Без кофе. Я в это время сидела на полу возле приборов и пыталась понять, как ими можно управлять. На каждом было всего две кнопки. На одной было написано «Инсерционе», на другой «Контато». В словаре оба значения переводились на русский почти одинаково. Включение. Мира бухнулась на пол передо мной. Я, наконец, оторвала взгляд от приборов, и только тогда разглядела, что подруга сидит и пялится на меня круглыми глазами. — Ты чего? — напряженно спросила я. — Сейчас вчера. Сказано это было совершенно спокойным тоном, который настолько редко встречался у темпераментной миры, что мог означать только шок в крайней степени. То есть… Но я еще по возвращении подумала, почему утро? Время-то в двух мирах почти совпадало. Мы ныряли отсюда в полночь. В том мире было два ночи. Пробыли мы там, ну, час от силы. А вернулись утром. Ничего подозрительного? В голосе мира начали пробиваться нотки истерики. «Ну, договаривай!» «Я спустилась в кафе, а там свежие газеты, которые я читала вчера. Ну, то есть в тот день, когда мы утром нырнули в мир этого института на разведку, а потом вернулись. Ты понимаешь?» «Нет». Для убедительности я помотала головой. «Вот и я нет. Если мы сейчас посидим в квартире и подождем, то что?» «Часа через два появятся наши копии?» Я задумалась на секунду. «Погоди, мы же только что были в институте времени, в лаборатории в подвале, где какой-то чокнутый профессор ставил эксперимент. Вот тебе и результат. Та штуковина в середине светилась и работала. Вот она и перенесла нас назад». И тут я с ужасом подумала о том, что, может, и не назад, а вообще в другую временную линию. «Газеты точно такие же, как ты помнишь?» — напряженно спросила я. «Слово в слово, я проверила. У меня память на такое идеальная». «Хорошо», — расслабилась я. «Знаешь, я больше в тот институт не пойду», — неуверенно сказала Мира. «Я тебя туда и не зову». Я хочу показать тебе другое место. В смысле времени оно безопасно. Теперь. Или пока. Пойдём? Мира тяжело вздохнула и протянула руку. Я взяла её и тут же нырнула, прямо так, сидя на полу. Всё-таки то ли с замком у меня опять возникла прочная связь, то ли проторенными путями было проще перемещаться. Но теперь уже не требовалось столько сил, чтобы попасть сюда. Познакомься. Замок Красной Королевы. Ты иногда спрашивала, как я умею мгновенно переодеваться и тому подобное. Секрет был тут. Мира встала на ноги, оглянулась и отряхнулась. «Ты бы сюда клининг вызвала, что ли?» Выбивая клубы пыли из брюк, произнесла она. «Знала бы как». Пробормотала я и тоже встала на ноги. Раньше у замка был странный эффект. Пока я находилась в нём, в остальном мире не проходило ни секунды. Я могла нырнуть сюда на целые сутки, отоспаться, переодеться и вернуться ровно в тот же момент. Тут и стояла машина времени, которую я так глупо сломала. Именно её мы в подвале и видели. Это из-за неё был такой эффект? Не думаю. Машина обычно была обесточена. Я включила её только раз, о чём сильно пожалела. результат ты знаешь. В общем, теперь этот эффект у замка пропал. Проверяла. Мира медленно прошла по залу к коридору, где раньше была галерея. Вернулась в зал и подёргала входные двери. К сожалению, выйти из замка нельзя. Двери заперты. Вот сейчас я не поняла. Вон же окон полно. Мира кивнула в сторону коридора. «Ну так они глухие. А бить в своем доме стекла... Ну, по крайней мере, я считала его своим. Саш, у тебя иногда мозг работает как часы, а иногда просто отказывает напрочь. Ты же видишь двор? А нырнуть сквозь стекло? Ты же умеешь!» Я замерла. «Дура! Почему я сама не догадалась?» «Ну что?» «Ныряем и осмотрим территорию?» Подмигнула мне мирно.